Глава 68. Полицейское досье. Фамилия Кербос. Имя Феликс. Цвет волос редкие светлые. Рост 195 сантиметров. Особые приметы. Высокий на лице шрамы. Примечание. Первый танотонавт, вернувшийся в мир живых. Слабое место. Низкий уровень умственного развития.